Глава пятая. Благородное поведение Софьи по отношению к тетке. Софья хранила молчание во время приведенной только что речи отца и отвечала на нее вздохом. Но так как Сквайр не понимал этого немого языка или мимики, как он называл его, то ему хотелось непременно услышать членораздельное одобрение своих высказываний, которого он и потребовал от дочери, заявив ей по обыкновению «высказывай» что она, наверное, готова взять чью угодно сторону против него, как всегда, брала сторону своей длинной матери. Софья молчала по-прежнему. Тогда он закричал. «Что ты, немая, что ли? Почему молчишь? Разве твоя мать не обращалась со мной по-свински? Отвечай же, или ты, может быть, настолько презираешь отца, что считаешь ниже своего достоинства разговаривать с ним?» Ради бога, Сэр, отвечала Софье. Не стал ковыряйте так дурно моего молчания. Я готова скорее умереть, чем оказать вам неуважение. Но как могу я найти в себе смелость заговорить, если каждое моё слово или прогневит моего дорогого папу, или будет чёрной неблагодарностью и оскорблением памяти лучшей из матерей. Ведь моя мама была всегда так добра ко мне. «И твоя тетка стала быть лучшая из сестер?» — сказал Сквайер. «Может быть, ты будешь настолько добра, что хоть ее согласишься признать ведьмой, ведь, кажется, я имею право назвать ее ведьмой?» «Я очень многим обязана моей тетушке, сэр», — отвечала Софья. «Она была мне второй матерью». «А мне второй женой», — сказал Вестерн. «Так заступайся и за нее. Неужто ты будешь отрицать, что она поступила со мной как самая негодная сестра?» Право же, сер, воскликнула Софья. Я не простительна солгала бы перед своей совестью, если бы согласилась с вами. Я знаю, что тётушка и вы очень расходитесь в образе мыслей, но я тысячу раз слышала от неё выражения самой преданной любви к вам и убеждена, что она не только не самая негодная сестра на свете, но что мало найдётся сестёр, которые любили бы брата больше. Говоря попросту, сказал Сквар Выходит, что я кругом виноват. Ну, разумеется. Разумеется, женщина всегда права, а мужчина всегда виноват. Простите, сэр, возразила Софья, я этого не говорю. Чего ты не говоришь, не унимался Сквайер. Ты имеешь без стыдства утверждать, что она права. Разве отсюда не следует, что я виноват? Да, действительно, я, может быть, виноват, что позволяю этой пресвятарианке, этой ганноверской ведьме переступать порог моего дома. И вот добра она ещё обвинит меня в каком-нибудь заговоре, и правительство отберёт моё имение в казну. Тётушка не только не собирается нанести вред вам или вашей собственности, отвечала Софья, но я убеждена, что если бы она вчера умерла, то завещала бы вам всё своё состояние. С намерением, сказала это Софья. Или нет, я не берусь утверждать. Только эти слова глубоко проникли в уши её отца и произвели гораздо более ощутительный эффект, чем все сказанное ею раньше. В звуках был для него точно пуля, ударившая в голову. Он вздрогнул, пошатнулся и побледнел. Потом, помолчав с минуту, произнес неуверенным голосом. «Вчера! Вчера она завещала бы мне свое имение? Неужто? Почему именно вчера из всех дней в году?» «Стало быть, если она умрет завтра, так откажет его кому-нибудь другому, пожалуй, даже не родственнику». «Тетушка очень вспыльчива, сэр», — отвечала Софья, «и я не ручаюсь, что она может сделать в припадке гнева». «Не ручаешься?» — пролепетал Сквайр. «А кто же, спрашивается, был причиной ее гнева? Да-да, кто ее довел до этого? Разве не ты горячо с ней спорила перед тем, как я вошел в комнату?» Да и вся эта ссора разве не из-за тебя? Уже несколько лет все мои ссоры с сестрой бывают только из-за тебя, а теперь ты готова свалить всю вину на меня. Точно я буду причиной, если ее имение уйдет на сторону. Впрочем, ничего лучшего я и не мог ожидать. Ты всегда платишь так за мою любовь. «В таком случае умоляю вас», — воскликнула Софья, «на коленях умоляю, если я была злосчастной причиной вашей размолвки», Постарайтесь примириться с тёдушкой, не допустите, чтобы она покинула ваш дом в таком гневе. Сердце у неё доброе, и несколько ласковых слов успокоят её, умолял вас цар. Так я должен идти просить за тебя прощение, сказал Вестерн. Ты упустила зайца, а мне бежать искать его. Конечно, если бы я был уверен. Тут он замолчал, а Софья принялась снова его упрашивать и наконец уговорила. Так что, отпустив в падрису дочери несколько едких саркастических замечаний, Сквайр со всех ног побежал задержать сестру, пока она не успела уехать. Софья же вернулась в свою печальную комнату, где придалась наслаждению, если позволительно так выразиться, любовной грусти. Несколько раз перечитала она письмо, полученное от Джонса, достала ему в ту, Оба предмета, а также лицо свое, она оросила слезами. Услужливая миссис Гонора всеми силами старалась утешить свою опечаленную госпожу. Она назвала имена многих достойных ее внимания молодых джентльменов и, расхвалив их внутреннее и внешнее качество, сказала, что ее госпожа может выбрать любого. Надо думать, что эти методы применялись с успехом в подобных случаях, Иначе такая искушённая особа, как миссис Гонора, никогда не решилась бы к ним прибегнуть. Я даже слышал, что между камирисками они считаются наилучшим лекарством в женской аптеке, но от того лишь, что болезнь Софии внутренне отличалась от недомоганий, на которые была похожа по внешним симптомам или по другой причине, Только доброжелательная горничная наделала больше вреда, чем пользы, и в конце концов так рассердила свою госпожу, а это было нелегко, что та строго приказала ей выйти вон.